Альгерт держал в зависимости смоленских князей. Одно время под его влиянием находился Псков. Его владения простирались от Балтийского до Черного моря и от Западного Буга до Угры, оки и истоков Сейма. Д. Привитовте. 1392-1430. Смоленская область. 1395 год. Позже, потеряв, Витовт снова завоевал ее. 1404 год. Четвертое. Литва и Польша. У той и другой общий опасный враг Тевтонский орден. Это обусловило союз двух государств и самую прочность союза. А. Брак Егеллы с Едвигой. 1386 год. Б. Витовт, великий князь литовский, но с признанием над собой главенство Польши, 1392 год. В. Витовт, великий князь Виленский договор 1401 года обязывал оба народа иметь общих врагов и друзей и не выбирать себе государя иначе, как по взаимному соглашению. В частности, Литва обязывалась в случае смерти витовта признать над собой власть Ягеллы. Г. Битва при Таненберге, Грюнвальде, 1410 год. Победители Литва и польша не умели использовать ее, но моральное значение ее огромно. Д. Городельская уния. 1413 года. Литовские бояре, если они католики, получали права и привилегии польской шляхты. Этим ограничивалась власть великого князя, а полячивалась Литва – Прививались ей польские воззрения и порядки, а католичивалось население, бывшее почти исключительно православным. Е. Старание Витовта получить королевский титул в целях освободить себя от польской зависимости. Помехи со стороны Польши, желавшей сохранить свою власть над Литвой 1429 и 1430 годы. Пятое. Выгодные стороны союза Литвы с Польшей. А. Опора в борьбе с Тевтонским орденом. Выгода была обоюдная. Только совместными усилиями могли Польша и Литва одолеть немецких рыцарей. Битва при Таненберге доказала это. Правда, она не уничтожила окончательно сил Тевтонского ордена, но все же приостановила немецкий натиск на восток. «Дрангнах Остен». «В истории отношений славянской и немецкой народности...» «Битва 1410 года имеет значение поворотного пункта. Ею устранена опасность, грозившая одинаково и Польше, и Литве, а за ними также и русской земле, подпасть насильственному влиянию германской культуры, германизации, исказить свой язык и свой быт, вообще духовный облик свой, участь, уже постигшая другие славянские и литовские народности». Бодричи, лютичи, палапские славяне, кашубы, лужичане, литовские прусы Отсюда моральное значение этой битвы. Память о ней и до сих пор неразрывно с мыслью о возможности и о нравственном долге нашим охранять чистоту духовных особенностей славянской расы и не допускать внедрения всего, что ей чуждо по самой природе своей. Б. Литва могла с большим успехом продвигаться на восток, завоевание Смоленского княжества, притязание Витовта на Новгород, Псков, В. Литва легче перенесла последствия поражения, нанесенного ей Едигеем на реке Ворскле в 1399 году. Шестое. Пагубные стороны союза Литвы с Польшей. А. Потеря политической самостоятельности. Литва вошла в орбиту польской жизни и польских политических отношений. Б. Уже при Гедемине литовское государство состояло больше, чем на две трети из русских областей. Теперь, со времен Витовта, чисто литовский элемент, можно сказать, тонул в массе русской народности – одна десятая и девять десятых. Само собой, незаметно, без всякого давления извне, в литовском населении начался процесс обрусения. С более развитой гражданственностью русские духовно подчинили себе литовцев. Русский язык, православная вера, русские обычаи, русские порядки в общественной жизни и в государственном укладе все более и более проникали в литовскую среду. Все говорило о предстоящем полном превращении литовского государства в литовско-русское, если не прямо в русское государство, с вильной столицей. Брак 1386 года нарушил нормальный ход этого мирного поглощения одной народности другою, и в этом отношении является событием громадной важности. Вторжение католичества и польских государственных порядков внесло семена религиозной вражды и поставило лицом к лицу две разные культуры – одну, проникнутую началами демократии, другую – началами аристократизма. В. Борьба с Москвой из-за обладания русскими областями началась еще при Альгерде из-за Твери. Она будет продолжаться и после Витовта, причем примет размеры не частного столкновения из-за какой-нибудь отдельной земли, а борьбы за полное подчинение одной стороны другою сведется к основному вопросу — Москва или Вильно соберет вокруг себя русскую народность. Стефан Баторий смутно време и прочее. И в этой борьбе симпатии русского населения Литвы, окажутся не на стороне своего правительства, а на стороне Москвы, которая явится в его глазах истинной носительницей национальной и религиозной правды. Брак 1386 года и последующие договоры Унии Городельская 1413 года, Люблинская 1569 года, Брестская, 1596 -го выбьют Литовскую Русь из нормальной колеи и предопределят будущее воссоединение западно-русских областей при Екатерине II. Причины усиления Москвы.